Довралась. Ворота усадьбы бесшумно закрылись за спинами всадников, а вот засов лязгнул со звуком захлопнувшейся крокодильной пасти, полной ставных железных зубов. Валенсия поежилась, а может, ей просто от страха показалось, что засов лязгнул. К пегой лошади подскочил услужливый Василий. Поклонился и помог девушке спуститься на землю. Не успели всадники спешиться, как огромные двери распахнулись, и со ступенек дома, шурша красными юбками, спустилась барыня. Гренадерского роста, широкоплечья, в талии необъятное, но на лицо приятное. — Братец мой дорогой, ты гостей к нам привез? Краснощекая девица с легкостью для ее веса подлетела к Артемию клюнула его в щеку. — Позвольте узнать, как прошла охота. Кто у нас сегодня на ужин? Хозяйская дочка не сводила глаз незнакомки. Ну ты и торопыга, сестрица! — по-доброму умнулся Артемий Дармидондович. — Прошу знакомиться, госпожа Валентия Кузнецова. С мужем спешили к нашему батюшке, да оказия в дороге случилось, Карета поломалась, девушка заблудилась в лесочке, а мы ее подобрали, обогрели и сюда привезли. Курьер не приезжал с посланием для Дарминонта Сивантьевича, где он сам. «Очень приятно познакомиться!» Пышечка чуть присела, высказывая свое почтение. Марфа Терминонтовна Я. «Нет, сегодня никого посторонних у нас не было, да и батюшка несколько часов, как уехали по делам соседнее имения, господам под обещался быть к вечеру. Все пытается мне жениха подыскать. А что мы все о делах до да делах? Вы, наверное, устали в дороге, напуганы. Давайте я вас размещу в гостевой комнате, пока ваш муж не найдется». А вы мне новости городские расскажете, кто, что и как поживает. А то я в этой глуши чахну совсем. Все развлечение, что с дворовыми девками в карты играть. Хихикнула Марфа и покраснела. Да, ты права, сестрица, проводи гостю в покое. Да прикажи на стол накрывать, есть очень хочется. А вы, госпожа Валенсия, не беспокойтесь. Я отправлю людей проверить дорогу, раз вашего мужа тут нет. Мы быстро его разыщем, а если не получится... то пошлем весточку вашему батеньке». Девушки направились к дому. Пупс обогнал хозяйку и попытался проскользнуть в открытые двери. «А вот собачку придется оставить на псарне. Батюшка не терпит в доме живности», — пояснила Марфа Дарминотовна. Валя присела, обняла Пупса, прошептав тому на ухо, чтобы он любым способом пробрался в ее комнату. «У вас очень красивый дом, богато обставлен». Сделала комплимент молодой хозяйке жена-курьера. Да эта маменька еще при жизни красоту наводила, картины из города привозила, ковры заморские. Марфа остановила взгляд на высокой напольной вазе в голубых тонах. «Сочувствую вашей потере», — гости тронула за плечо младшую сестру Артемия. «Давно это было», — в ответ улыбнулась та. «Ой, кажется, еще гости. Слышите, ворота стучат». Как любопытно! Сегодня самый интересный день за последний месяц. Столько событий. Идемте скорее смотреть. Вдруг ваш муж приехал. Валенсия никакого шума не услышала, но послушно развернулась и пошла обратно во двор. Хотя с дороги очень хотелось растянуться на каком-нибудь стульчике, закрыть глаза и послать всех лесом. Что вам нужно, господа? Артемий Дармидонтович широко раздувая ноздри, нависал над потерянными по дороге мужьями Валенсии. — С вашим родом у нас нет дел. Мы не беспокоим вас, вы не заходите на наши территории. Не хотели вот так врываться, но у нас были веские причины постучать в ваши ворота. Мы жену ищем, — произнес Вериан. Но, похоже, уже нашли. Он повернулся в сторону крыльца и быстрым шагом двинулся к удивленной Валенсии. Рядом стоящая Марфа охнула и приложила руки к залевшим щекам. Э, какой прыткий, а ну стоять! Артемий преградил путь гостю. Сначала нужно у батюшки руки просить, а потом уже с признаниями к моей сестре лезть. Охолонились маленько. Марфа, ты что, опять на ярмарке всем подряд глазки строила? Ты совсем стыд потеряла? Он же кошак. Батюшка не одобрит. Это мы еще посмотрим, топнула ножка сестрица. Таких красивых господ ко мне еще не сваталось. Девушка толкнула Валю плечом. Это мой муж. Громче, чем нужно, произнесла Валенсия. Все, кто были во дворе, посмотрели на крыльцо и засмеялись. Она перевела непонимающий взгляд на Вэриана, а затем на молчавшего Ольфреда. «Во-первых, вы врете. Нет на вас его метки», — повернулась Марфа гостя. «А во-вторых, оборотни не берут жены людей. Слабенькие вы. Но я тебя понимаю», — тихо на ухо прошептала невеста вали «Очень красив. Я таких в наших местах не встречала». — Вы неправильно поняли слова моего брата. — Да, мы ищем жену, но не свою и не себе. Хозяину служим. Отправил он нас на поиски. Простите я от испуга, что меня нашли, не подумав ерунду, сказала. Валенсия перебила Уилла, спускаясь со ступенек. Замуж меня выдали, не спросив за старого и дряхлого оборотня. Наигранно схлипнула та, но тут же вытерла несуществующие слезы, увидев, как сильно жались кулаки Вериана. Бежать я решила, да, похоже, неудачно. Нестыковка, однако, госпожа Валентия в ваших словах. А как же муж курьера посылка для моего батюшки? И как вы оказались одна на пустой дороге? Артемий Дарминдонтович медленно двинулся в сторону девушки. Увидев, что в напряжении застыли все, Валя поняла, что совершила большую ошибку, враньем загнав себя в тупик. Заранее надо было продумать легенду на такой экстренный случай, только драки не хватало. Сама на себя разозлилась, она и медленно достала из кармана плаща небольшую коробочку с прикрепленной к ней серебряной табличкой. — Вот, я не обманывала. Везу посылку Шерстобитову Дарминонту Силантьевичу. Можете сами удостовериться, тут и письмо на его имя есть, но в руки отдать не могу, так как посылка именная. Хозяева усадьбы вдруг заубались, и Артемий Дарминонтович, выдохнув, произнес. — Что же вы, господа, сразу не сказали, какие вы курьеры? «Проходите в дом, отобедайте с нами, приглашаем». Отказ не приму, все равно батюшка еще не вернулся, а на сытый желудок и ждать легче. А Марфушка пока покажет дорогой гости свободные комнаты для отдыха, умыться, отдохнуть. «Сестричка, через полчаса ожидаем вас в столовой». Валентина оглянулась на мужей и пожал плечами. «Леди-проводник, а это ваша охрана?» Раньше к нам только мужчины с посылками прибывали, отдавали и молча исчезали. Марфа подхватила девушку под ручку и повела в гостевую комнату. — Расскажите о слугах поподробнее. Как зовут? Давно ли вас служат? Благородного ли рода? Ах, тот, что повыше, так на меня смотрел, как бы свататься не начал. Но я не против.